Конь! Приам и его свита отправились к брошенному Ахейскому лагерю. Перебираясь через Скамандр и приближаясь, они видели, как конь словно бы прибавлял в размерах. Его очерк в яростном свете неба все рос. Начальник стражи, возглавлявший отряд лазутчиков, по-хозяйски опирался на исполинскую левую переднюю ногу коня с видом гордого обладания, какой возникает у любого кому первому попадается замечательная находка. При приближении царя он вытянулся во фрунт. Ничего подобного не происходило прежде никогда. За три кратких дня Эпей и его строительная бригада превзошли самих себя. Внимание к деталям потрясало. Почти вся спина, бока и брюха состояли из перекрывающихся деревянных планок, как у лодки, обшитой внахлёст, Каждая планочка изгибалась, повертывалась и выпрямлялась гладко одна к другой. К шее приделана была сверкавшая грива с пурпурной кромкой, перевитая золотом. В глазницах у коня размещались бериллы и аметисты, оттенявшие друг друга двойным цветом, округлые кроваво-красные зраки, обрамленные зеленым. Сбруя, отделанная слоновой костью и посеребренной бронзой, Сверкало и сияло на гордой голове, замерзший в полуобороте, Словно незримый всадник только что натянул поводья. Губы разжаты, а за ними виднелся неровный ряд свирепых белых зубов. Потрясенные приам и троянцы, разглядывавшие коня в изумлении, Не догадывались, что исполинская пасть коня открыта не для того, Чтобы передать свирепость и силу статуи, хотя и это удалось, а чтобы впускать внутрь свежий воздух через особые каналы, сокрытые в шее и брюхе. Копыта на ногах выполнили из черепаховых панцирей, прикрепили их бронзовыми кольцами. От настороженных ушей и до струящегося заплетенного в косы хвоста зверь казался стремительно и царственно живым. Долго взирали Приам и его свита в безмолвной оторопи. дифо пощупал ноги коня, потрясенный, но и в недоумении. — Его надо уничтожить! — вопила Кассандра. — Уничтожьте его! Сожгите его, пока он не уничтожил и не нас всех! — Поразительно! — произнес, наконец, Приам. Совершенно поразительно. Кажется, будто Орес в любой миг мог бы оседлать этого скакуна и ринуться в битву. — Но что это? — спросила Гикуба. — В смысле, для чего оно? — Для сокрушения трои! — выла Кассандра. Валидоманд позвал своего царя из-под конского брюха. "Соблаговоли подойти с этой стороны, владыка", сказал он. "Тут есть такое, на что тебе стоит взглянуть". Там обнаружились они письмена с золотом вдоль всего правого бока. "Лаукон, ты умеешь читать эти знаки?" «Иди и скажи нам, что они гласят!» — велел Приам, подзывая жреца Аполлона, стоявшего рядом с двумя своими сыновьями, Антифантом и Фембреем. Лауко приблизился и прочел письмена. Тут говорится, дабы вернуться домой, Эллины посвящают сие подношение Афине. «А, так это богини?» — Дар? — Повелитель, нельзя доверять грекам, даже если приносят дар они. — Ты боишься этой штуковины? Лаокоун взял меч, устоявшего рядом воина, и ударил им плашмя по конскому брюху. — Говорю тебе, сожги его. Говорю с... с... говорю... Но более не смог Лаукоон произнести ни слова. Рот его открывался и закрывался, горлом пошла пена, его скрутило с судорогой. Антифант и Фембрей бросились к нему. — Присядь, отец! — молвил Антифант. — Ничего страшного, владыка! — заверил фимбрей царя. — У него припадок. Иногда такое случается. — Хм! Может, боги пожелали лишить его речи? — за то, что посмел он усомниться в этом даре благодарности, — проговорил Диефоб. — Стоит, во всяком случае, оставить его тут, где оставили его сами греки, — проговорил Приам. — Вы не втащили б его втрою, даже если б захотели, — послышался хриплый голос. прям повернулся и увидел окровавленного и сбитого человека, коренастого и крепкого, Его держали двое воинов. «Заткнись, греческий пес!» — рявкнул один и врезал ему по зубам. «Перед царем стоишь!» «Кто это?» «Называет себя Синоном, владыка. Он тут прятался в болотах за дюнами. Пытался удрать от нас, но мы его изловили». «Пусть подойдет», — сказал прям «Ему нечего опасаться». если расскажет нам на чистоту, как перед богами, всю правду. Прости, Синон, мои люди должны были обойтись с тобою добрее. Да на нем и без нас живого места не было, владыка. Говорят, греки его так отделали. Его же народ? Синона подпихнули к ногам царя, и он, плача из куля, взялся отвечать на вопросы, и отзываться на тумаки, что посыпались градом. Постепенно удалось сложить всю историю. «Одиссей! Проклятый, коварный, хитрый Одиссей!» Синон сплевывал всякий раз, произнося это имя. «Сказал Агамемнону, что нужно построить коня и оставить его на берегу, дабы почтить Афину». рассерженную из-за кощунственной кражи палладия из ее храма. Это святотатство означало, что ахейские войска обрекли себя на гибель. Не победить им в войне ни за что. Даже безопасное отплытие домой могло им не даться, если не поднесут они богини коня. — Грекам не победить в войне ни за что? — переспросил Приам. Они в это поверили? Пророк их Калхас сказал, что так и есть, что пора возвращаться домой. Сказал, что троянцы ублажили богов своим достойным и набожным поведением, а мы их прогневили. «Мои же слова!» — вскричала Гекуба. «Что я тебе говорила прям? Боги поняли, что мы не заслуживаем потерять город. Я так и знала!» прям сжал ей руку. То есть они действительно оставили борьбу, спросил он Синона. Оглядись, царь. Все шатры и заграждения сгорели. Корабли загрузили, и уже сколько часов плывут они к дому, не считая, конечно, клятого бедолаги Синона. Прям хмуро глянул на грека. А почему же ты здесь? «Помнишь ли ты такого военачальника у ахейцев, двоюродного брата нашего вожака Агамемнона по имени Паламет?» «Конечно. Так вот, Паламет все эти годы видел Одиссея насквозь. Тьфу!» — еще один свирепый харчок. «И его поддельное безумие на Итаке!» «Этот трус пытался выкрутиться!» не исполнить клятвы. Одиссей не простил поломеда за то, что тот его уличил, и вот в один прекрасный день, лет восемь или девять назад, ближе к началу этой гнусной войны, в один прекрасный день нашли тело убитого пленного троянца, а при нем записку, вроде как от тебя, твое величие, с благодарностью поломеду за помощь троянцам. Никакой такой записки не слал я, сказал прямо, и не знал толком Поламеда. Конечно же, я видел своими глазами, как Одиссей тфу подложил ту записку и проследил за ним в тот же день и видел, как он закопал троянское золото за шатром Поламеда. Золото нашли, Поламед настаивал на своей невиновности. Но ему никто не поверил, и его, как предателя, забили камнями насмерть. Надо было мне выступить, но Агамемнон и его приближенные, ой, как любят, коварного и такийца! Зловредный ублюдок всё же приметил мой взгляд. Он знал, что я знаю, а я знал, что дни мои сочтены. Минули годы, ничего не происходило. Я уж думал, что он меня простил, но он-то умеет выжидать. Как раз когда я уж решил было, что обошлось, и собрался домой со всеми, домой, в родной город, к жене и детям, как нанес он удар! «Одиссей! Тьфу!» — убеждает Калхаса сказать Агамемнону, что для полноты нашего дара Афине коня необходимо принести жертву. «Человеческую жертву!» «Калхас любит быть в центре внимания, любит махать серебряным ножиком. Еще во Влиде, где мы застряли в безветрии, он уговорил Агамемнона пожертвовать собственной дочерью Эфигенией, так что сейчас это пустяк. Вообрази, как охотно Калхас согласился!» Старый людей попался на эту удочку само собой. Жертву выбрали жребием. Угадай, кто проводил жребьёвку? Никто иной, как фу, фу, фу. Синон разразился плевками в припадке кашля. Выбрали тебя? Ну, конечно. Сперва меня избили. Видите, рубцы и синяки. потом загнали в клетку, будто козла. Но боги уберегли меня прошлой ночью. Пока все пировали, плясали и пели свои богохульные песни, я убежал, улизнул и скрылся в дюнах. Следил, как они рубят канаты и отплывают, бросив меня на сердечную милость твоих славных воинов. — Что ж, — произнес прям «Вот так сказанье!» «Сказанье и есть!» — выла Кассандра. «Сказки! Вранье! Вранье, хитроумно обернутое правдой! Убейте его и сожгите коня!» «Одного нельзя отрицать, отец!» — молвил Дейфоб, глядя на Синона сверху вниз. О вражде между этим человеком и его сородичем Одиссеем хорошо известно. «Верно, владыка!» — встрял начальник стражи. «Мы все слыхали об их распрях». «И я их слыхал», — сказал Антенор. «Кажется, у них общий дед Автолик, сын божественного Гермеса. Но всем ведомо, что сроду они не выносят друг друга». Долетали до меня и слухи о заговоре против Паламеда. Все сходится. Я верю этому, бедолаги. — Верю и я, — сказал Приам. — Мне все равно, верить или нет, — молвил Синон. — Мне клясть его все одно. — Обращаться к царю будешь с уважением, — рявкнул начальник стражи, пиная Синона так крепко, — что тот сложился от боли пополам. «А этот конь?» — сказал Диефоб, вскидывая взгляд. «Думаешь, Афина приняла его и дала проклятым донайцам благополучно плыть домой?» «Ой, этот конь! Благословение и защита! Все верно!» — просипел Синон, держась за бока. но лукавый пройдоха подстроил, чтобы вам не извлечь из него выгоды. — Как это? — Велел строителю Эпею-факийцу сотворить коня так, чтобы не прошел он даже в самые высокие ваши ворота. — Трои не пасть никогда, если этот конь окажется внутри, но вы его туда не втащите. Синон вновь сипло закашлялся. Тут он вас обставил как следует. Хм, диефоб нахмурился. Что ж, ничто не помешает нам разобрать его, пронести по частям и собрать внутри города. Это он тоже учел. Видите, как деревянные планки лежат внахлест и стыкуются. Эпей продумал сцепить их так хитро друг с дружкой, что вам придется сломать всю постройку. Афина тогда превратит благословение в проклятие, а? Не выношу Одиссея! Тьфу! Всем сердцем, душою и потрохами, но надо отдать ему должное. Может, Агамемнон собирается вернуться через год-другой с армией покрупнее? Нельзя им рисковать тем, чтобы вы могли обезопасить Трою защитой этого... Заговоренного коня, верно же? Безумная, злорадная хихиканье Синона вынудила начальника стражи зверски ударить пленного по лицу. прямо уже собрался вновь одернуть служивого, как послышался еще один хрип. Лаокоон оправился после своего припадка. Опираясь на сыновей, он шатко встал на ноги и обратился к Приаму. Молю тебя, великий царь, не дай себя обмануть. Это все часть греческого коварства. Они хотят, чтобы ты ввел коня в город. Владыка Аполлон говорит со мной, повелитель. Тебе ведомо, что это так. Заклинаю тебя, заклинаю! Голос его вновь затих. прям и вся свита вперились в него в немом ужасе. вернее во что-то позади него. Лаокоон недоумевал. Позади него одно лишь море. Обернулся он, но поздно. Из волн ринулась на него пара громадных морских змеев. Сыновей Лаокоона, Антифанта и Фембрея уже стиснули их исполинские кольца. Еще два обвелись вокруг Лаокоона. Отцепенев, Троянцы наблюдали, как змеи утаскивают всех троих, вопивших и вырывавшихся в море. Люди исчезли в волнах, в пенной буре молящих, протянутых рук. всё нападение длилось считанные мгновения. — Вот как боги велят замолчать сомневающимся! — воскликнул с диким смехом Диефоб. — Отец, мы можем ввести коня в трою. и защитит наш город и наш народ навсегда. — Как? — Просто. Снимем ворота с самого широкого прохода в стенах, с кейского стало быть, затем разберем стены вокруг и над ними, как раз настолько, чтобы протиснулся конь. Сразу следом можем заделать брешь и быстро восстановить ворота в их прежней славе. — отец! Неужели не видишь ты? Нам все удалось! Удалось! Мы победили!» Диефоб выплясывал вокруг отца, словно пятилетний ребенок. Вскоре заплясали и прочие троянцы. И вот уж летели вести от коня к городу и обратно, и половина трои высыпала на равнину. Шею коня оплели гирляндами из лавра и полевых цветов, К голеням передних ног и к шее привязали веревки, трубы, дудки и барабаны сопровождали плясавших троянцев, и с безумной радостью повлекли они коня с берега по равнине на главный мост через Скамандр и к Скейским воротам. Если кто и заметил, как Синон ускользнул обратно в дюны, никто не озаботился его догонять. Он своей цели послужил, вреда от него не будет.